Глава двадцать седьмая. Тридцать три коровы. Громовы. «Ты позвал на прием эту неотесанную корову?» — заломила руки Адель. «Тьфу ты, прости, Господи!» Это единственное, что она вычленила из моего гневного монолога. «Сын, ты свин. Я твоя семья, а не эта толстая кляча, которую ты зачем-то приволок в свой дом». «Нет, мам, я гусь». Серый, лапчатый и дурной. А ты больше не приходишь в мой дом без приглашения. Оранжерею я сравняю с землей. На ее месте будет альпийский лужок. И еще. Ты абсолютно права. Это мой дом. И делать я буду то, что пожелаю. Ты вроде так говорила мне, когда я ребенком был. Мой дом — мои правила. Так вот, в этом доме правила буду устанавливать я». Ты можешь вернуться в ту квартиру, где царила, если не устраивает пентхаус, который я тебе купил. Я купил, мама. И прошу жить по моим правилам». «То есть ты меня выгоняешь? Или хотел сказать, что гусь-свинье не товарищ?» «Я ограждаю мою дочь от бабушки-садистки», — рявкнул я. «Разговор окончен. Я два раза повторять не буду. Кстати, про свинью ты сама сказала. Обрати внимание». «Значит, тебе какая-то чужая баба дороже собственной матери? Толстая, глупая, невоспитанная жируха, наглая, как танк. Она мне угрожала вообще-то». «Она защищала твою внучку. От тебя защищала. И знаешь, да, ей я доверяю больше, чем родной матери». «Да уж, воспитала я сына. Знаешь, я думала, что хуже жены твоей шалавы ты никого не найдешь. Я ошибалась». «Вот и прекрасно», — ухмыльнулся я, хотя слова Адель про мать моей дочери больно полоснули меня по душе. «Странно, я-то надеялся, что там отмерло все давно». «Черт! И еще, если мне придется выбирать между тобой и дочерью, выбор будет очевиден». Мать промолчала. Посмотрела на меня, прищурившись, я поежился. В детстве этот ее взгляд означал только одно — наказание но сегодня она сдержала свою злость. Я пошел к дому. Конечно, она обиделась, но уже послезавтра наступит на горло своей гордости. Слишком уж привыкла Адель жить на широкую ногу. Варя и Фиона сидели в холле, когда я вломился домой, злой как сто чертей. Читали какую-то книгу, смеялись, и мне показалось, что я провалился в кроличью нору, в зазеркалье, в котором не был никогда. Уютно, тихо и светло я и не думал что в моем доме так может быть а мы платье выбираем радостно повестила меня дочь пап а если я с гольфами и бантом на попе платье надену можно чего спросил я контужина перевел взгляд на чертову куклу она еще и конопатая и на носу у нее словно крупинки коричневого сахара рассыпаны бант на попе ага и гольфы Афимы решили нарядить как красотку. «Лошадь, что ли?» — оглушенно простонал я. «Видать, кусок мяса тут оказался слишком твердым, и что-то в моей голове действительно стряхнул». «Хм...» — хмыкнула кукла. «Варя, оставь папу в покое. Мы сами разберемся с нарядами, Петр Евгеньевич». «Спасибо, Фиона, а то я... это... тороплюсь. Мне на работу еще надо и лоб замазать». «Где можно лоб замазать?» «У косметолога», — вместо конопатой гусыни ответила Варя. «Может, посмотришь все-таки?» «Фиона нарисовала наши туалеты. Мы там всех порвем в клочья, особенно Фи. Я ей предлагала еще ролики надеть, но...» «Нет уж, спасибо. Встретимся в мэрии. Я за вами пришлю машину. И, пожалуйста, Фиона, без выкрутасов, проконтролируйте, чтобы у моей дочери в карманах не было ядерного боезаряда». Выдохнул я истерично, представив появление куклы на роликах в костюме кобылы Изабеллового окраса. Нервно дернул шеи и ломанулся к выходу. «Зря не желаете посмотреть?» — хихикнула мне вслед эта глупая толстая ведьма. «Встретимся во дворце, ваше величество, а карета не превратится в тыкву?» Я дальше не слышал. Выскочил за дверь. «Эта женщина — самое адское исчадье. вот только «Черт, она мне начинает нравиться, и это ужасно не нужно». Я погрузился в работу до самого вечера. И это стало спасением, помогло выкинуть из головы пустые дурацкие мысли. То, что мне может нравиться женщина-кукла, мне просто показалось. блаж выкрутасы стряхнутого мозга. Нужно будет, кстати, показаться врачу. Зачем я ее позвал на прием? «Ну какая семья?» Нужно было пригласить Динку, она бы посветилась мордой, поулыбалась мэру, а после приема... «Петр Евгеньевич? Рад, очень рад!» Я вздрогнул, уставился на хозяина Раута, выпал из дурных мыслей. Приемный зал городской мэрии сегодня поражал великолепием. Расстарался чинуша. «А что же вы один?» «Моя дочь и ее... моя семья еще не подъехала. Жду с минуты на минуту». «Тогда у вас есть немного времени, чтобы обсудить наши с вами дела?» — хмыкнул мэр, подхватил меня под локоть, но... «Папочка!» Варя вихрем ворвалась в слишком яркое пространство зала и сразу полностью его заполонила своей энергией. Я закашлялся, подавившись дурацкой теплой шипучкой, которую мгновение назад взял с подноса официанта. Зря я не посмотрел на ряды дома, как мне предлагали. Очень зря. «Нравлюсь, правда я, красивешная?» — мотнула тугими кудрями, завитыми в букле девочка. афи Фи еще красивее. Она прям Вивьен. Прямо знаешь какая? Прямо вау!» «Ой, здравствуйте, дяденька. Я Варя Громова, а это мой папа!» — протянула ручку оторопевшему мэру Варюша. «Сейчас еще моя кукла придет, которую мне папа украл, и все в сборе будем, ага?» «Моя дочь — страшная фантазерка!» сдавленно прохрипел я уставился на малышку одетую как девочкой из самого страшного фильма ужасов и кажется слегка посидел представив что красотка кукла будет еще красивее сразу вспомнилась кукла наследника тутси из трех толстяков прочитанных мной когда то в сопливом детстве боже я что натворил ну зачем динка же есть а я Женщина вошла в двери, и мне показалось, что замерли все гости, и воздух вокруг исчез. Я даже забыл о том, что сейчас явится сюда недоразумение на роликах «Конопатая гусыня». Лица дамы было не рассмотреть под широкими полями дорогой шляпы. Зато фигура — тонкая талия, широкие бедра, чуть полноватые, но очень стройные ноги. И костюм цветопыльной розы в белый горох — только подчеркивал грацию гостей. Мэр тоже уставился на пришелицу с таким мерзким выражением на физиономии, что мне захотелось от чего-то ему втащить. Дама прямой наводкой направилась к нам. Петр Евгеньевич произнесла восхитительная красавица противным, вредным, слишком знакомым голосом. «Что с вами? Все-таки сотрясение?»